Глава пятая. А случилось вот что. Как только Антона не стало видно, Али сделалась очень грустно и даже как-то не по себе. Но вдруг до неё донеслись веселые звуки гармошки и песенка, которую распевал молодой задорный голос. Лучше нету, чем прибавить, Всем подарки подарить, Рассмешить и позабавить, Сделать, сладить, смастерить, Дать воробушкам пшена, Дать дождинкам имена, Огонек полену в печке, Ну а грядки семена». Кто-то шел со стороны четвертого ручья Прямо к Але. Подошел, сложил И снова растянул свою гармошку И улыбнулся. «Хочешь, я подарю тебе белую мышку?» Спросил он у Али сходу. Аля покачала головой. «Может, дать тебе тыквенных семечек?» Снова качание головой. «А дудочку из иового прутика?» «Спасибо, не надо», сказала Аля. «Да ты не стесняйся», сказал гармонист. «Я ведь плюс. Я всегда всем все даю. Такой у меня характер». Вот братец-минус, тот отнимает, а я прибавляю. Ведь если к двум конфетам прибавить еще одну конфету, так будет сразу три, а это вкуснее. Ведь если к трем песенкам прибавить еще одну, будет четыре, так это веселее. А если к двум тучкам прибавить две тучки, будет четыре, а это прохладнее в жаркий день, так? Аля кивнула. «А чего ты такая печальная?» Аля рассказала. Плюс задумался. «Думаешь, нуль его забрал?» «Что-то я не знаю». «Говорят», — сказала Аля. «Может, и он. Вот беда. Некогда мне тебе помочь. Я за пятеркой иду. Я ее заберу, и мы пойдем ко мне пить чай со сладким пирогом. У нас праздник». «Какой?» 29 девятое число». «Что же это за праздник?» «Один мальчик», Костя его зовут, Однажды, 29 девятого числа, получил по математике пятерку с плюсом. Вот тогда мы с пятеркой очень подружились. И каждое 29 девятое число отмечаем это событие. Вот только февраль нас иногда подводит. Слушай, вдруг встрепенулся плюс. Пятерка такая умная, недаром же это самая похвальная отметка. Пошли со мной. У нее наверняка по твоему делу родится какая-нибудь мысль. У нее всегда рождается мысль, а иногда целых две за раз. Я не могу отсюда уйти. Я жду своего друга Антона. Вот видишь, и у тебя есть свой плюс, сказал Плюс обрадованно. Как это? А так, хороший друг это всегда плюс. А где он девался? Он пошел к дыдве. Ну, вряд ли она что знает. Она печет пирожки. Бежим, мы сейчас вернемся. И не успела Аля возразить, как он схватил ее за руку и, увлекая за собой, рысью помчался вдоль ручья. Они быстро добежали до маленького домика с пятью чистенькими, блестящими на солнце окошками. Перед домиком росли пять елочек и пять молоденьких лип. На крылечке их уже кто-то поджидал. Вдруг плюс разбега остановился. На крыльце стояла тройка. Нет, не Ален знакомый Тришка, а какая-то незнакомая тройка, у которой вверх был не круглый, а наоборот, ровная палочка. «Тройка с плюсом?» — пробормотал Плюс. «Что же это за отметка? Неужели Костя стал троечником?» «Да нет, ведь уроки в школе еще не начались». «Слушай, тройка, а где мой дружок Пятерка? Что тут происходит?» Тройка рассмеялась, взмахнула палочкой, откинула ее назад и сделалась Пятеркой. «Что, напугала я тебя?» — весело закричала Пятерка. Напугала! признался Плюс. Слушай-ка, продолжал он. В 77-й странице из задачи похищен пехотинец. Вот эта девочка его ищет. Как зовут? спросила пятерка. Солдата? Нет, девочку. Плюс поглядел на Алю. Аля, сказала она, А какая задача? спросила пятерка. Не моя, сказал Плюс. Задача на вычитание! Так может, это твоего братца-минуса дело? Что пропало? Вычитаемое? том-то и дело, что нет. Солдатит-пехотинец принадлежал к уменьшаемому. Да, плохое дело. Полный беспорядок. При таком беспорядке пятерки с плюсом никто никогда не получит. Они поглядели на Алю и вдруг сообразили, что она ничего не поняла из их разговора. Добрая пятерка тут же принялась ей объяснять вычитание это когда надо отнять понимаешь при этих словах она полезла в карман пошарила в нем вытащила и показала на ладони пять лесных орешков видишь орешки их пять вижу подтвердила аля пять пятерка протянула аля один орешек угощайся сказала она аля послушно разгрызла орех и сживала ядрышко видишь осталось меньше четыре ты один съела «Ты его как бы у меня отняла. Значит, пять было уменьшаемое, а один было вычитаемое. А четыре — это то, что осталось, а называется разность. Ты поняла?» «Нет», — призналась Аля, — «я ничего не отнимала». «Тогда на, возьми себе разность. Когда захочешь, сгрызешь, потому что орешки на самом деле очень вкусные». «Отнимать не мое дело, вот я и объясняю непонятно», — вздохнула Пятерка. «Отнимать — это дело минуса», — подхватил Плюс. «Но по закону отнимать он должен только вычитаемое, а не что попало». «Послушай, а может, этот фокус выкинул нуль?» «Взял да и уволок солдатика. Он ведь вообще-то хороший, но иногда, знаешь, способен взять да и аннулировать», — высказала предположение Пятерка. «Погоди, погоди, у меня родилась мысль!» «Нет, стой! Кажется, даже целых две!» Но пятерка не успела высказать ни одной из своих мыслей, потому что на куст рядом с ними опустилась целая стая воробьев. Воробьи отчаянно кричали «Чрезвычайно, срочно, чрезвычайно, срочно! Скачите, бегите! Возле черемухи больше и меньше опять дерутся! Выручайте, выручайте! А то они покалечат друг друга!» Пятерка и плюс. Тут же кинулись бежать, и Али ничего не оставалось, как бежать следом.